Если бы не эта дурацкая необходимость отбывать положенные часы на плацу или в казарме, Ким давно бы уже справился со всеми делами и мог бы приспокойненько затаиться. Но с реальностью приходилось считаться. Все ниточки вокруг себя он обурбил в течение двух дней. Если ищейки заинтересуются чем-то, то их интерес быстро угаснет. Сами отвяжутся. Поймут, что ловить им тут нечего. Оставались, правда, еще кое-какие свидетели, помнившие о проклятом. Но Ким не спешил прочистить им мозги. Он знал, что им и так ни один нормальный человек не поверит. Эти оба свидетели сидели в психушке, расположенной далеко за пределами городка, в психосельской лечебнице, предназначенной для тех, у кого или нервишки подрассшатались, или произошел сдвиг по фазе. Нерожденный, вселившийся в Кима, использовал запасы его же мозга, быстро владел специфической терминологией и жаргонными словечками, и поэтому все называл своими именами. Он вообще начинал забывать про существование системы, про тамошние порядки. Хрена они ему тут на земле, матушки. Да шо, заснул, Ким?» Сержант из соседнего взвода ударил его по спине. Сегодня жаловы не выдают. Или ты хочешь, чтобы твой конвертик так и остался лежать невостребованным? Ким широко улыбнулся, затряс головой так, что длинный козырек его форменного кипаря тоже затрясся в так движении. «Не бойся, дружище, чего-чего, жат это я никогда не забуду». И он направился к штабному зданию. Все было как нельзя кстати. Помните на самом деле забыл, что сегодня непростой день, а пятница. А значит, после трех гуляй, служивые братья. Большинство из поисковиков направятся в бордели и бары, на дискотеки и в прочие увеселительные места. А с ними пойдет и он, Ким. Конвертик был потолще, чем раньше. После смерти Тукина это была первая выплата. Первая И к нему, разумеется, тут же привязались парни из отряда. Но «Это дело надо обмыть, Ким, не жмись», — сказал один, преграждая путь. Другой зашел сбоку. Повышение не каждый день бывает, с тебя причитается, старина». Остальные помалкивали, но на их лицах было все и так написано достаточно ясно. Опендриваться не стоило. И Ким сказал, громко сказал, чтобы все слышали. «А вы семя вечера у веселой вдовушки?» Упрашивать никого не пришлось. От него тут же отвязались. Ким все рассчитал. К семье он должен был полностью освободиться, даже пораньше на часок. Но это он оставлял на всякий пожарный случай, мало ли чего. К тому же сейчас был день. По воздуху не полетаешь, с десятиметровыми прыжками по шоссе или обочине не помчишься. Все надо было делать самым обычным образом, по-человечески. Но при любом варианте он уложится в отведенное время. До психушки минут 40 езды на автомобиле, а это сущие пустяки. И все-таки он забежал в казарму. Быстро переоделся в штатское, черную майку с желтой надписью Колорадо, короткие белые шорты и кроссовки. Перекинул через плечо сумку, в которой было все необходимое, и выскочил наружу. Он пошел к контрольно-пропускному пункту. Оглядевшись внимательно и проверив себя с помощью анализатора, утвердившись мысли, что за ним не следят, он перемахнул в глухом местечке через ограду. Остановить машину на шоссе удалось не сразу. Народ пошел недоверчивый, да и банда какая-то продолжала шалить в окрестностях. А поэтому и поводов для особой доверчивости ни у водителей, ни у пешеходов не было. Но, наверное, сороковая или даже 50 по счету машины из проезжающих мимо притормозила. Залезай, парень, сказал небритый и мордатый владелец легковушки. Только учти, я за даром не повезу. Куда тебе? Да то, то по пути! Ким назвал нужное место, но чуток с переездом, на всякий случай. «Двадцать А «Ла-да-да, торгай». камушка дернулась за трах Это была очень старой модель, но для Кима это не имело никакого значения. «Слушай, парень», — полобернулся к нему водитель. «Я тут не часто бываю, только проездом. Но слышал одну залипуху про вас. В центре слыхал. Там болтают, у склона черти завелись. А может, и инопланетяне какие? Может, растолкуешь мне в чем дело, а? Теперь Ким повернул к нему свое желтое скуластое лицо. Годится». — Только и ты учти, что я даром информацию не выдам. — Сколько? — по-деловому спросил Небритый. — Да монет, — ответил Ким и улыбнулся еще шире. — Идет. Небритый явно был свойским парнем. С такими можно было иметь дело. Но в другой раз. То — То-то и правду взавелись инопланетяне, и ты прав, — сказал Ким. — Да ну. — от тебе и ну. — Сам-то видал. — И видал, и слыхал. — Ну да, загинай. Еще скажи, что в одном толчке сидел. Небритый рассмеялся в собственной остроте. Кем его не поддержал. «То-то есть инопланетяне», — проговорил он. «Только ты ответ мне честно. Как и настоящий мужик. Чего бы ты сделал, если бы повстречался с пришельцем, а?» Водитель поскреб большим пальцем левой руки недавнюю щетину. Задумался. Потом сказал. «А черт его знает. Может, донес бы в бюро расследования, а может, попросил бы чего». но ну, из бюро ты сам знаешь, куда бы тебя послали». «Догадываюсь». «А поросить бы чего стал?» Небриты снова задумался. Ну, как чего? произнес он после минутного замешательства. Ну, машину новую, монет, мешок, бабу другую. Ну а чего еще? А, вот еще, он оттопырил губу. Чтобы три зуба заново выросли. Да нашел бы чего попросить, только бы встретился. Ким поглядел на него очень серьезно. Так а ты что думаешь, инопланетянин пришелец, это золотая рыбка? Ну тут ты прав, парень, отозвался небритый. Это я загнул, точняк. «А я тебе вот что скажу. Я бы от него драпанул бы, чтобы не сожрал и чего-то такого не сотворил. Ну а если бы я его поймал? Тогда бы что-нибудь точно выпросил. Что ж я, болван, последний такой случай упускать?» «Ну тогда и не упускай. Проси», — изменившимся голосом сказал Ким. «Это у тебя-то?» «У меня». «Да загибать. Лучше рассказывай, как условились». Ким поднял руку на уровень лица небритого. На ней, разумеется, уже не было никаких когтей. «Ну, в таком случае, я тебя попрошу кое о чем, хорошо?» – проговорил он. «Что-то ты мне не нравишься, парень!» – буркнул водитель, но ходу не сбавил. «Это дело вкуса!» – отозвался Ким вернувшимся голосом. «Так а вот, я тебя очень попрошу, чтобы ты забыл о нашей встрече, забыл обо мне, о нашем разговоре. А еще я тебя попрошу, чтобы ты перестал трепаться обо всякой ерунде. Но сам подумай, какие в наше время черти инопланетяне? Пора вдавить. Зачем распространять ложные слухи?» «Не надо этого делать, понял?» Водитель молчал. «Вот и договорились, ты обо всем уже забыл. И меня здесь нет». Водитель не ответил. Да он не мог ответить. Он был один в машине. Ему это не просто казалось, а он совершенно точно знал, что едет от самого Дронкса один. Едет он 400 миль, что он никого не подсаживал и никогда ни за какие коврижки не подсадит. Была охота связываться с незнакомцами. Сейчас любой из них мог оказаться убийцей, грабителем. Нахрена ему искать на свою задницу приключений. Так он добрался до дальних загородных поселений в полной уверенности, что едет один. Высадил там Кима, даже не взглянув в его сторону. Тут же газанул и умчался. Если бы кто-нибудь спросил его, зачем он приостановил машину, проехав на полторы мили дальше психушки, он бы посмотрел на вопрошающего, как на сумасшедшего, и не щел бы нужным даже ответить ему. Часы показывали половину четвертого, но Ким не следил за стрелками и цифрами. У него были свои внутренние часы. До психушки он добирался пешком за дворками, перемахнул через двухметровый забор шипами наверху, в мозгу попискивало. Это анализатор предупреждал о наличии следов, оставленных проклятым, о возможной опасности. Но Ким и без него знал, куда идет и зачем идет. Внутренняя территория лечебницы была обсажена ровными доходящими до пояса человека кустарниками. Они шли рядами. Разрозненно торчали одинаковые деревья. Спрятаться за ними было непросто. Но пока и не нужно было прятаться. В этом глухом местечке жили, видно, спокойно, не таясь и не боясь никого. Даже буйных пациентов из лечебницы. Наверное, те находились под строгим контролем. А может быть, персонал просто не слишком много времени уделял слежению до да наблюдению за посетителями и постояльцами. И причем делал это совершенно по другой причине. Таким это было не столь важно. Он шел к цели и уже ничего не могло его остановить. Даже если бы он просто захотел повернуться и уйти без явной причины, ничего бы не вышло. Программа, заложенная внерожденного, работала, и я нагнала его вперед. Вышедшего из-за угла пристройки санитара Ким усыпил на месте, сразу. Тут даже не увидел его, закрыл глаза, присел на корточки, а потом и завалился на бачок. Он не проснется до вечера, если кто-нибудь не растормошит его. Выходов было несколько. Основной, черный, хозяйственный, подвальный. Ким шмыгнул в хозяйственный. Там было проще пройти и остаться незамеченным. Все пространство у дверей за ним и в коридорчике было заставлено контейнерами. Ким в юном проскользнул между этими огромными и плотно стоящими ящиками. Заглянул в маленькое зарешоченное окошко. Там в довольно-таки большом помещении человек 20 больных в пёстреньких халатиках мыль посуду. За их спинами виднелась суперсовременная посудомоечная машина. Но Ким сразу смекнул. Труд терапия. Ничего, это дело полезное. Но отнюдь не для него. И он стал пробираться дальше по коридорчику. Туда, где помигивала синенькая лампочка. Анализатор все время пищал, но Ким не обращал на него внимания. Открыть запертую дверцу для него не составляло труда. Он же запустил в замочную скважину длинный коготок, отросший на глазах. Поковырялся там с минуту, и дверь распахнулась. Похоже, Ким оказался недалеко от цели. Тишина и пустые, освещенные зеленым светом коридоры, говорили о том, что блуждать ему недолго. Видимо, именно тут содержались те, кто был особо опасен. Кого не выпускали в другие помещения, а тем более во двор, на улицу, в садик. Он заглянул в один глазок. тощий и совершенно голый человек отбивал земные поклоны один за другим. В следующей палате камеры немолодая парочка предавалась любовным утехам. А рядом на табуретке сидел санитар и пускал шлюи. Ким прошел дальше. Он больше не глазел в кругленькие дырочки. Он почувствовал, что здесь нужных ему людей нет. В центре небольшого холла виднелся столик с креслами по краям. Но никто в них не сидел. Ким подошел ближе и увидел плотно согнутые двери лифта. Ни кнопок вызова, ничего похожего на них не было. Он оглянулся. Окно зарешетчено. Да и стекло явно непробиваемое. Пришлось вернуться и искать другой путь. А время шло. Парнизи его отряд небось начищали свои перышки, готовились к грандиозной попойке. Иначе не могло закончиться предстоящее застолье. Будет попойка, будут девицы, будет драка, все будет в веселой вдовушке. Только вот к этому времени надо успеть замести последний след. На третий этажке ему пришлось ползти по внешней стене, ощупывая почти каждый миллиметр ровной кирпичной кладки. Но главное, снизу его никто не видел. Все остальные трудности были преодолимы. Правда, стена была гладенькой, без карнизов и бордюрчиков, и долго пришлось перемещаться, присасываясь к ней по горизонтали, прежде чем он обнаружил открытую форточку. Ким проскользнул внутрь, напугал молоденькую медсестру. Та выронила какую-то стеклянку и застыла с раскрытым в том не позволил ей опомниться, тут же усыпила ее. А лишь потом оттащил тело к креслу, усадил в него, хотя нужной в этом и не было. Заглянул в первый же глазок. На полу билось в истерике неопределенного полусущества. Ким прошел мимо. Анализатор пищал все сильнее. Еще в двух камерах-одиночках сидели какие-то звероватые типы со страшными бандитскими рожами. А вот в четвертой был хромой. Ким потянул на себя ручку. Дверь не поддалась. Замок был тройной, и с ним пришлось немножко повозиться. Когда Ким вошел внутрь, он первым делом залепил пластырем глазок, уже потом обернулся к хромому. Безобразный лысый толстяк с совершенно идиотским лицом сидел на пластиковом мягком унитазе и пускал пузыри из носа. Слюни текли на подбородок и висели на нем мутными сосульками. В камере стоял жуткость зловунья, но нерожденному было все равно, чем пахнет. Розом или дерьмом. Это была его работа. Обрадовался чему-то хромой. «Опять пришел, но заходи, заходи!» Так у меня нет, ничего!» Ким подошел ближе, заглянул больному в глаза. Ни черта человеческого в них не было. Это были глаза даже не животного, а в тех виден явный разум, сметка, понятия. Это были глаза насекомого, стеклянные, холодные, пустые. «Заходи, заходи!» Повторил хромой. Ким усилием более заставил больного сосредоточиться, собрать остатки разума, пусть ненадолго, пусть на несколько секунд, и спросил. «Что ты видел на тропе?» Хромой прохрипел невнятно. «Дьявол!» — Всем конец. Это дьявол. Он приходил за нами, и ты тоже дьявол. Я все, я все вижу. Ким понял, что каким бы безумным ни казался на первый взгляд этот человек, внутри, в глубине сознания и подсознания у него все-таки что-то сохранялось. — Это никакого дьявола, — сказал он медленно и с нажимом. — А вот и был, — ответил хромой, упал с и попуск к Киму. — Был. Тот поднял руку, провел ее над головой хромого, заглянул в безумные мутные глаза. — Пофотаряй за мной. «Не было никакого дьявола, ничего не было, ты фасё забыл, ты ничего не помнишь, не было никакого дьявола...» Хромой протянул к нему скрюченные грязные пальцы с обгрызанными ногтями. «Ты, ты был, дьявол! сказал он, захлёбываясь и тряся головой. Ким подумал, что и здесь попадаются крепкие орешки. Но это его не смутило. Внушение должно было сработать, безотказно сработать. «Ты фасё забыл!» Он поднял обе руки и принялся делать пасы над лицом хромова. Ты фасё забыл? Твой мозг чист, как у младенца. Ты фасё забыл? Хромой неожиданно попятился от внезапного гостя. Глаза его прояснились. Он выставил перед собой дрожащий палец и закричал практически в полный голос. Я ничего не забыл! Это... Это ты! Ты дьявол! Молочи. Нет. Я приказываю тебе замолкнуть и фасё забыть. Хромой упал на колени и закашлялся. Приказываю фасё забыть. Безумные глаза утратили ясность. Из горла вырвался сип. — Я все помню. Убирайся отсюда, дьявол. Ким улыбнулся и прислужился к канализатору. Тот пищал безумолку. И не мудрено. — Ну хорошо, старик, ты сам выбрал свою судьбу. Я не хотел причинять тебе зла. Впрочем, для тебя это и будет добром. Хромой погрозил пальцем. — Помню. Помню все, помню. Ким кивнул. — Ладно, напомни. Я не сумел повлиять на твой память и твой мозг. «Но это не означает, что я такой уже бессильный. Слушай меня. Ты сейчас умрешь. Умрешь от инфаркта? Твое сердце не выдержит, ты меня понял?» «Так и установят врачи потом по трупу. Просто сердце не выдержало. Ладно, начали. Раз, э, два, три. Раз, два, три». Хромой схватился рукой за грудь. «Видишь, а ты почувствовал, как сбивается ритм». Проговорил Ким с усмешкой и зачистил. а рас сара рас а дава Он все убыстрял и убыстрял счет. Хромой сначала налился пунцовой краской, потом позеленел. Он обеими руками держался за грудь, но не мог сдержать рвущегося наружу сердца. Два, три, раз два три Раз-два-три!» Хромой упал. Из открытого рта хлынула кровь. Ким отступил к двери, содрал пластырь с глазка. «А вот и хорошо!» «Так и будет всем хорошо!» Сказал он себе под нос. «Так и никто никогда ничего не узнает!» Он вышел. Коридоре было по-прежнему пустынно и спокойно, но анализатор надрывался. К ему было ясно, в чем дело. В соседней камере палате сидела та самая Пакбанга, что тоже любила путешествовать по тропе.